Глава 2. Молодая мать стояла у стеклянной перегородки и ждала. Как обычно, перед посещением дочери она принарядилась. Ее выходное пальто знавало лучшие времена, но приходилось довольствоваться им, поскольку с деньгами у нее было неважно. Ее всегда просили подождать, словно в наказание за совершенную ею ошибку и чтобы лишний раз напомнить о ее проступке. К довершению всех неприятностей на улице шел дождь, и ее пальто насквозь промокло. Минуты тянулись в тишине, словно вечность, пока наконец не появилась нянечка с ребенком на руках. Сердце матери было готово выпрыгнуть из груди, как и всегда, когда она видела свою дочь за стеклом. Апатия и безнадежность навалились на нее, но она изо всех сил старалась не подавать виду, хотя это и было нелегко. Конечно, малышке было всего лишь шесть месяцев, как раз сегодня исполнилось, и она вряд ли о чем-либо помнила. Но на уровне подсознания мать понимала, что если у ребенка оставались какие-то воспоминания, важно, чтобы они были положительными и радостными. Девочка, однако, совсем не выглядела обрадованной. Хуже того, она никак не отреагировала на женщину за стеклом. Скорее казалось, что она смотрит на какую-то странную незнакомку в промокшем пальто, которую видит впервые в жизни. А ведь еще так недавно мать держала ее на руках в родильном отделении. Женщине разрешили два посещения в неделю, но этого было недостаточно. Каждый раз она чувствовала, что они постепенно отдаляются друг от друга, и девочка теряет с ней связь. Всего две встречи в неделю. Да и те... через стеклянную перегородку. Мать собралась было что-нибудь сказать дочери. Она знала, что та услышит ее через стекло. Но что толку от слов? Ведь их смысла малышка не поймет. Все, что ей нужно, это теплые мамины объятия. Изо всех сил, сдерживая слезы, женщина улыбнулась и, обращаясь к дочери, в полголоса сказала, как любит ее. «Кушай хорошо», — говорила она. «И слушайся, нянечек!» Но больше всего ей хотелось разбить стекло, выхватить свою малышку из няниных рук, прижать к своей груди и больше никогда не отпускать. Незаметно для себя она почти вплотную приблизилась к стеклу и слегка постучала по нему. Девочка оживилась и даже едва заметно улыбнулась. На сердце у матери потеплело, а по щеке скатилась первая слеза. Тогда она постучала по стеклу погромче. Но ребенок вздрогнул и тоже заплакал. Инстинктивно женщина принялась колотить все сильнее и сильнее. «Дайте ее мне! Отдайте мне мою дочь!» — закричала она. Нянечка за перегородкой поспешно поднялась и удалилась с ребенком на руках. А мать все продолжала бить по стеклу и кричать. Вдруг она почувствовала чью-то руку на своем плече, прекратив стук, Она обернулась и увидела позади себя женщину постарше, с которой она уже встречалась. «Вы же понимаете, что так дело не пойдет», — мягко проговорила та. «Мы не сможем позволять вам сюда приходить, если вы будете так шуметь. Вы ведь напугаете ребенка», — добавила она. Эти слова отозвались эхом в мозгу женщины. Она слышала их не впервые, мол, слишком тесная привязанность к матери не в интересах ребенка. Она лишь приведет к тому, что дожидаться каждого следующего посещения станет труднее. Ей следует помнить, что такой порядок установлен исключительно для блага ее дочери. Эти увещевания были выше ее понимания, но она тщательно это скрывала. Сама мысль о том, что ей могут запретить навещать дочь, была невыносима. Когда женщина снова оказалась на улице под моросящим дождем, Она твердо решила, что как только они с дочерью воссоединятся, она ни словом не обмолвится своей малышке об этом ужасном периоде и о стеклянной перегородке, которая их разделяла. Она так надеялась, что эти события полностью сотрутся из памяти ребенка.